Потом Йосима презрительно кивнул в сторону Кокса, который сидел, всхлипывая от ужаса. «Как его имя?» «Капитан Кокс», — ответил Деван. «Посмотрите на него. Отвратительно!» Деван затянулся сигаретой. «Мне так же страшно, как и ему». «Вы контролируете себя. Вы храбрый человек». «Я боюсь даже больше, чем он». Деван неловко дохромал до Кокса, с трудом сел рядом с ним. Всё в порядке, старина сказал он сочувственно, положив руку на плечо Окса. Всё в порядке. Потом посмотрел на Йосиму. Окс получил военный крест за Дюнкерк, когда ему ещё не было 20. Теперь он другой человек, сломленный вашими мерзавцами за 3 года. Йосима сдержал желание ударить Дэвена, но кодекс чести действует, когда стоишь перед мужчиной, даже если он в рак. Он повернулся к Смедли Тейлору и приказал ему собрать 6 человек с коек ближайших к койке Дэвена. Остальные должны оставаться в строю под охраной до следующих распоряжений. 6 человек стояли перед Йосимой, а приёмник знал только Спенс, но, как и все остальные, он отрицал это. "Берите койку и следуйте за мной", приказал Йосима. Когда Дэван нащупал свой костыль, Йосима помог ему подняться. Благодарю, сказал Дэван. Хотите ещё сигарету? Нет, спасибо. Йосима колебался. Мне было бы очень приятно, если бы вы взяли пачку. Дэван пожал плечами и взял её, потом проковылял в свой угол и нагнулся за металлическим протезом. Йосима выкрикнул приказание, и один из корейских охранников подобрал протез и помог Девану сесть. Пальцы его не дрожали, пока он пристегивал протез. Он встал, подобрал костыли и минуту смотрел на них. Потом бросил их в угол хижины. Проковылял к койке и посмотрел на радио. «Я очень горжусь им», — сказал он, отдал честь Смэдли Тейлору и вышел из хижины. Маленькая процессия вплелась в молчание Чанги. Йосима возглавлял ее, стараясь идти со скоростью, которая позволяла Девину его нога. Рядом с ним шли Смэдли Тейлор и Кокс, заплаканный и не замечающий своих слез. Другие два охранника остались с обитателями хижины номер 16. Они ждали до 11 часов. Вернулись Смэдли Тейлор и другие шесть человек. Девин и Кокс не вернулись. Они остались в помещении охраны, И на другое утро их должны были отправить в лагерь утром роуд. Людям разрешили разойтись. У Питера Марлоу от солнца раскалывалась голова. Он приковылял в бунгало. После душа Ларкин и Мак помассировали ему голову и дали поесть. Когда он поел, Ларкин вышел из хижины и сел у угла асфальтовой дороги. Питер Марлоу устроился в дверном проёме, в котором не было двери, спиной к комнате. Ночь стремительно наступала. Безлюдие царило в чанге, и темные силуэты, которые скользили в разных направлениях, казались еще более одинокими. Мак зевнул. «Думаю, завалюсь-ка я, приятель, лягу пораньше». «Ладно, Мак». Мак пристроил москитную сетку вокруг своей койки и заправил ее под матрас. Он завязал на лбу тряпку, впитывающую пот, Потом вытащил флягу Питера Марлоу из фетрового чехла и отстегнул потайную пластинку у основания. Он взял крышки и основания своей собственной фляги и фляги Ларкина, потом осторожно положил их друг на друга. Внутри каждой фляги была путаница проводов, конденсатор и лампа. Из верхней фляги он осторожно вытянул вилку с шестью зубцами вместе с проводом и ловко соединил её с вилкой из средней фляги. Потом вилку с четырьмя зубцами из средней фляги соединил с нужной розеткой в последней фляге. Его руки дрожали, а колени тряслись, потому что проделывать это в полутьме, лёжа, опираясь на один локоть и заслоняя своим телом фляги, было страшно неудобно. Ночь ложилась на землю, усиливая духоту. Начали мучить москиты. Когда все фляги были соединены вместе, Мак вытянулся, чтобы отдохнула спина. и вытер скользкие руки. Потом вытянул наушник из потайного места в верхней фляге и проверил места соединения, чтобы убедиться в их надёжности. Изолированный провод к источнику питания был тоже спрятан в верхней фляге. Он размотал его и проверил, плотно ли припаяны гульги к концам провода. Он снова вытер пот и быстро проверил все соединения. Делая это, он думал о том, что радио выглядит таким же безупречным и ловко сделанным, Как и 2 года назад, когда он Тайком изготовил его на Яве, пока Ларкин и Питер Марлоу стояли на страже. 6 месяцев потребовалось, чтобы рассчитать и смастерить его. И только нижняя часть фляги могла быть использована. Верхняя часть предназначалась для воды. Поэтому он должен был не только уложить радио в три крошечных неподвижных узла, но и поместить их в водонепроницаемые контейнеры, а потом впаять во фляги. Вся трое носили флаги 18 месяцев. Они дожидались такого дня, как сегодня. Мак встал на колени и вставил иглы в розетку провода, который соединял потолочную лампу с сетью. Потом он покашлял, прочищая горло. Питер Марлоу поднялся и убедился, что вблизи никого нет. Он быстро выкрутил лампочку и повернул выключатель. Прошёл к двери и остался там. Он видел, что Ларкин был все еще на посту у карауля с противоположной стороны и дал сигнал, что все спокойно. Когда Мак услышал его, включил звук, нацепил наушник и стал слушать. Секунды превращались в минуты. Питер Марлоу дернулся назад, испугавшись, когда услышал стон Мака. — В чем дело, Мак? — пролепетал он. — Мак! — высунул голову из-под москитной сетки — Лицо его было серым. Он не работает, парни, сказал он. Эта зараза не работает. Книга вторая. Глава девятая. Шестью днями позже Макс поймал крысу в хижине американцев. Посмотрите-ка на эту мерзавку, ахнул Кинг. Самая большая крыса из всех, что я видел. Господи, отозвался Питер Марлоу. Следите за тем, чтобы она не отгрызла вам руку. Все окружили крысу. Макс торжествовал, держа в руках бамбуковую метлу. У Текса была бейсбольная бита. Питер Марлоу держал ещё одну метлу, остальные вооружились палками и ножами. Только Кинг был невооружён, но не отводил глаз от крысы и был готов выскочить из хижины. Когда Макс в первый раз закричал, он сидел в своем углу, болтая с Питером Марлоу, и вскочил на ноги вместе с остальными. Это произошло сразу после завтрака. «Берегись!» — крикнул Кинг, предвидя внезапную попытку крысы вырваться на свободу. С яростью ударил ее, но промахнулся. Другая метла нанесла ей скользящий удар, на мгновение перевернув тварь на спину. Но крыса вскочила снова, забилась в угол, И развернувшись, шипела, оскаливая игольчатые острые зубы. "Господи", сказал Кинг. "Я уж думал, мерзавка ускользнёт и на этот раз". Крыса была волосатая, почти в фут длиной, с голым хвостом, который у основания был толщиной с большой палец мужской руки. Маленькие глазки-бусинки рыскали из стороны в сторону. Они были коричневые и отвратительно мерзкие. Голова, сходящая на острое конусообразное рыло, уская пасть, большие, очень большие резцы. На взгляд, в ней было около 2 фунтов. Злобная и очень опасная тварь. Макс тяжело дышал от напряжения, глаза его сосредоточились на крысе. "Боже правый, сплюнул он, я ненавижу крыс. Мне противно даже смотреть на них. Давайте-ка прикончим её, приготовились?" "Секундочку, Макс, вмешался Кинг, не торопись." Она удрать не может. Я хочу посмотреть, что она будет делать. Она попытается ещё раз удрать. Вот что сказал Макс. Ну так мы её поймаем, зачем спешить? Кинг посмотрел снова на крысу и хмыльнулся. С тобой кончена, тварь, ты покойник. Как будто поняв его слова, крыса бросилась на Кинга, оскалив зубы. Только град яростных пинков и воплей заставил её вернуться на место. Этот зверь может разорвать на части, если достанет до тебя зубами, заметил Кинг. Никогда не знал, что они такие шустрые. "Эй", сказал Текс. "Может быть, нам стоит её оставить?" "О чём ты говоришь?"